Лопок. Чей-то отдаленный издавленный крик. Что-то в моей голове яростно сигнализирует. Но я пытаюсь все это отмахнуть. Очень хочется спать. Ломит все тело. Адский болит где-то в области живота. Чертово спонтанное применение способности. Стоп. Крики. Противник. Буквально позабыв про боль, я подскочил на ноги, схватив свой автомат, после чего метнулся наружу. Тут же дав две короткие очереди в сторону звуков. Теперь, кроме криков, были слышны и стоны. Видимо, стрельнув на удачу, я кого-то смог зацепить, тем самым ранил. Вот только радоваться было рано, очень и очень рано. Сейчас наоборот нужно сосредоточиться и искать выход из ситуации. Поспать не удалось всего 3 небольшим часа, только-только начинало светать. Если бы не скачок адреналина, я, наверное, не мыслю бы сейчас так бодро и спокойно, так как организм ни черта не отдохнул. Все мышцы были залиты свинцом. Тело было деревянным, хотелось просто рухнуть и ничего не делать. Минут через пять я начал слышать звуки преследования. Наемники и не думали останавливаться. Они хотели захватить меня живьем. Но им все это никак не удавалось. Не знаю, зачем я им живой. Мертвый я бы своему брату нравился больше. Возможно, у них есть какие-то свои цели для этого. Неожиданно меня отбросило в сторону. Своим телом я сломал несколько тоненьких молодых деревьев. Окончив свой полёт после столкновения с довольно крупным представителем лиственных пород, что-то хрустнуло, но что именно определять времени не было. Система после взрыва тоже немного сбоила, по всей видимости, я ударился головой. Подскочив снова на ноги, я побежал вперёд. Пока я бежал, стал замечать, что левая рука начала неметь. Быстрый взгляд, оценка ситуации и множество очень тихой ругани. Как знал, что нужно было нацепить хоть немного более большой фрагмент А сейчас же у меня застрял осколок в бицепсе. От ткани моей парадной формы стало заливать кровь. Вот её было почти невозможно оттирать. Эх, а мне так нравилась эта одежка. Чёрт, мне тут чуть кусок руки не вырвало, а я думаю о парадной одежде. Надо срочно перебинтовать руку. Но для этого нужно хоть одно мгновение передышки, а чтобы это произошло, надо, чтобы преследователи отстали от меня, что скорее всего не произойдёт. Да я даже не знаю, сколько именно человек меня преследуют. Стой, кричал какой-то молодой парнишка, судя по голосу. Именем клана Грей тебе приказывают остановиться. Как представитель клана Грей, слегка повернул я голову в сторону преследователей, продолжая искоса следить за направлением своего движения. Я тебя уверенно посылаю на хрен. Ты военный преступник, которого надо карать по закону. Именем клана Грей тебе приказывают остановиться. Это предпоследнее предупреждение. Ещё одно. В этот момент с его стороны было что-то неразборчивое. Короткое трели ругани или что-то подобное, но после этого он продолжил. Ещё одно и по тебе будет открыт шквальный огонь. Иди на хрен, я вам уже всё сказал. Хотел бы я им показать соответствующий жест, но они вряд ли его увидят. Вам это говорит Тебер Игрейвает. Ты лжец и обманщик, ответил мне на это тот же парнишка. Тебер Игрейвает, погиб в академии. Спорить дальше я с ними смысла не видел. Нужно было их устранить, вот только возможности для этого я пока не находил. Мало того, с каждой минутой мне приходилось прилагать всё больше усилий, чтобы держать оружие левой рукой, так как из-за ранения она всё сильнее слабела и слабела. И это был не конец. Когда система начала восстанавливаться после взрыва, она провела моментальное сканирование моего организма. Помимо глубокой колто рваной раны со осколком в левой руке, у меня также было слом на несколько рёбер. и образовалась трещина таза. Пока я играл адреналин, я этого не чувствовал, но стоит ему перестать будоражить кровь, как я тут же почувствую прелести пережитого взрыва. Надо позаботиться об этом, вот только... «Твою а-а-а-а!» — заорал я, когда неожиданно свалился в овраг, кубарем покатившись в бурный лесной ручеек. «Твою дивизию, черт!»